20 мая. Меня выгнали из пекарни. Понимаю, что глупо цепляться за прошлое, но что-то родное было в ее стенах из белого кирпича, обоженных жаром печей. Она была мне домом. За что они так ненавидят меня? Мне не в чем винить донора. Он должен думать о своем предприятии и о других рабочих, И все же он был мне больше, чем отцом. Он вызвал меня к себе в кабинет, усадил в единственное кресло, стоявшее рядом с его древним столом, и, глядя в сторону, сказал «Мне нужно поговорить с тобой, Чарли. Ни к чему откладывать. Твой дядя Герман был моим лучшим другом» я обещал ему, что как бы ни шли мои дела, у тебя всегда будет работа. Доллар в кармане и крыша над головой. Это мой дом, и... И я относился к тебе как к собственному сыну, отдавшему жизнь за эту страну. А когда Герман умер, сколько тебе было? 17. Я поклялся. Я сказал себе. Артур Донор. Пока ты владеешь этой пекарней, ты не бросишь Чарли на произвол судьбы. У него будет постель и кусок хлеба. Когда тебя хотели забрать в я объяснил, что ты будешь работать у меня, и я сам присмотрю за тобой. Ты не провел в Вороне ни дня. Я отдал тебе комнату. Как по-твоему? Сдержал я свое слово. Я кивнул. Но потому, как он теребил в руках какие-то бумажки, было видно, насколько тяжело ему говорить мне все это. Я старался. Я никогда не работал плохо. Знаю, Чарли. Но сейчас я говорю не о работе. Что-то произошло с тобой, и я не понимаю, что именно. И не только я. Все говорят только о тебе. Им страшно, Чарли». Я вынужден просить тебя уйти. Я хотел перебить его, но он покачал головой. Вчера вечером ко мне пришла целая делегация. Чарли, пойми, я не могу допустить, чтобы моя пекарня прогорела. Он смотрел на свои руки, на скомканный листок бумаги в них, словно надеясь найти там то, чего раньше не было. Прости меня, Чарли. «Куда же мне идти?» Он посмотрел на меня в первый раз за время разговора. «Ты прекрасно знаешь, что эта работа тебе больше не нужна. Мистер Донор, я не знаю никакой другой. Давай рассмотрим этот вопрос. Ты уже не тот, Чарли, каким был 17 лет назад и даже четыре месяца назад». Ты не объяснил мне, что случилось с тобой. Согласен, это твое дело. Может быть, случилось чудо. Ты стал блестящим молодым человеком, а работать на миксере и разносить заказы — неподходящее занятие для блестящего молодого человека. Несомненно, он был прав, но что-то во мне упорно сопротивлялось его решению. Позвольте мне остаться, мистер Донор. Вы же обещали дяде Герману, что у меня будет работа. Она все еще нужна мне, мистер Донор. Нет, Чарли, не нужна. Если бы это было так, я послал бы всех их к черту и стоял бы за тебя. Но они боятся тебя до полусмерти. Я не могу забывать и о своей семье. А если они передумают, я поговорю с ними. Разговор зашел совсем не туда, куда хотелось мистеру Донору, но я уже не мог остановиться. Они поймут, — умолял я. — Ну, ладно, — вздохнул он наконец, — попробуй. Но предупреждаю, ты услышишь мало приятного. Когда я вышел из кабинета, Фрэнк Рейли и Джо Карп как раз проходили мимо, и я сразу понял, что донор не преувеличивал. Видеть меня было для них слишком большим испытанием. Фрэнк взял поднос с булочками. Когда я окликнул его, оба обернулись. «Видишь, Чарли, я занят. Потом». «Нет, сейчас. Вы избегаете меня. Почему?» «Фрэнк...» Болтун, бабник и жулик Внимательно посмотрел на меня И поставил поднос на стол «Почему?» «Я скажу тебе, почему Потому что ты стал большой шишкой Всезнайкой, умником Ты теперь вундеркинд, яйцеголовый Всегда с книжкой И знаешь ответы на все вопросы Ну и что? Думаешь, ты лучше нас?» «Окей, проваливай!» «Что я тебе сделал?» «Что ты сделал? Слышишь, Джо? Я скажу тебе, что ты сделал, мистер Гордон!» «Ты выпендривался со своими предложениями, и теперь мы, все остальные, выглядим бездельниками. Но я скажу тебе еще кое-что. Для меня ты все тот же кретин, каким был всю жизнь. Может, я и не понимаю всяких мудреных слов и названий твоих книг, но это не значит, что я хуже тебя». «Ага», — кивнул Джо поворачиваясь, чтобы подчеркнуть этот вывод для появившегося откуда ни возьмись Джимпи. «Я не прошу вас быть моими друзьями», — сказал я, — «не имейте со мной никаких дел, только оставьте мне работу. Мистер Донор сказал, что это зависит от вас». Джимпи пронзил меня взглядом, с отвращением сплюнул и злобно прошипел «Однако, крепкие же у тебя нервы. Убирайся к черту!» Он повернулся и тяжело захромал прочь. Вот так. Все было прекрасно, пока они могли смеяться надо мной и чувствовать себя умниками за мой счет. Но теперь они оказались ниже кретина, над которым вдоволь поиздевались в свое время». Удивительным ростом своих способностей я заставил их я сильно уменьшиться в размерах и вытащил на свет Божий все их недостатки. Я предал их, и за это они возненавидели меня. Фанни Бирден оказалась единственной, кто не желал моего увольнения и, несмотря на сильное давление, так и не подписалась под их требованиям. «Но это совсем не означает, — сказала она мне, — что я не замечаю, как сильно ты изменился, Чарли. Ты стал совсем другим. Не знаю, не знаю. Ты был простым, хорошим, надежным человеком, не слишком головастым, зато честным. Что ты сделал с собой, чтобы вот так сразу поумнеть? Это неправильно». Что может быть плохого в том, что человек хочет стать разумнее, получить знания, понять мир и самого себя? «Почитай повнимательнее Библию и поймешь, что человек не должен превосходить назначенного ему Господом». «Чарли, если ты не сделал ничего такого с дьяволом, например, или еще чего, то, может, еще не поздно отказаться от всего этого. Оставайся таким, каким был раньше». «Нет, Фанни, все пути уже отрезаны. Я не сделал ничего плохого. Я похож на слепого от рождения, которому позволили увидеть свет». Это не может быть грехом. Таких, как я, скоро будут миллионы. Такое чудо подвластно науке. Она посмотрела на жениха и невесту, украшавших свадебный торт, и едва шевеля губами прошептала. Когда Адам и Ева отведали плод с дерева познания, то увидели, что они наги, узнали похоть и стыд, Это был грех. После этого врата рая навсегда закрылись для них. Если бы они не поддались уговорам змея, нам не пришлось бы стареть, страдать и умирать. Больше мне нечего было сказать ни ей, ни другим. Никто не смотрел мне в глаза. Раньше меня презирали за невежество и тупость. Теперь ненавидят за ум и знания. Господи, да чего же им нужно от меня? Разум вбил клин между мной и всеми, кого я знал и любил, выгнал меня из дома. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким. Интересно, что случится, если Алджернана посадить в клетку с другими мышами? Возненавидят ли они его?»